Глава 38. Огромная, белая, ослепительно яркая луна серебрила распростершиеся далеко внизу море. Виола Маскелене смотрела в иллюминатор. По блестящей воде тянулся белый след, узкий, словно прочерченный карандашом. Оставлял его позади себя огромный океанский лайнер, казавшийся игрушечным с высоты 33 тысячи футов. «Это Куин Мэри», — подумала она, — По пути из Саутгемптона в Нью-Йорк. Виола не отрывала от корабля зачарованных глаз. Ее воображению представлялись тысячи людей далеко внизу, на огромном лайнере посреди океана. Они едят, пьют, занимаются любовью. Целый мир на корабле, таком маленьком, что она могла бы уместить его на своей ладони. Смотрела, пока корабль не исчез за линией горизонта. Забавно, а она летала не менее тысячи раз, но воздушное путешествие до сих пор было для нее волнующим приключением. Взглянула на мужчину, сидевшего через проход, тот дремал над газетой Financial Times и, кажется, ни разу не выглянул в окно. Таких людей она не понимала. Пошла вторая половина ее путешествия из Италии. В Лондоне Виола пересела на другой самолет. Откинувшись на спинку кресла, Она задумалась, чем бы теперь занять себя. Взятую в дорогу книгу она уже прочла, пролистала и журнал, который ей предложили в полете. Салон первого класса был почти пуст. По лондонскому времени два часа ночи несколько пассажиров, что были с Виолой в салоне, крепко спали, так что стюардесса была в ее полном распоряжении. Виола встретилась с ней глазами. «Могу ли я быть вам полезной, леди Маскелене? При упоминании титула Виола моргнула, и как они все узнают? «Шампанского, пожалуйста. И если не возражаете, не называйте меня «Леди Маскеллене». Я чувствую себя старой вешалкой. Называйте Виолой». «Прошу прощения, я немедленно принесу вам шампанского». «Большое спасибо». В ожидании шампанского Виола порылась в сумочке и вытянула письмо. Три дня назад оно пришло к ней на итальянский остров Капрайя, Заметно было, что письмо часто раскрывали и складывали, но она еще раз стала его читать. «Милая Виола, думаю, это письмо станет для вас шоком, а потому прошу прощения. Ощущение, примерно как у Марка Твена, объявляю, как и он, слухи о моей смерти оказались сильно преувеличенными. Я жив-здоров, но вынужден уйти в подполье. И все из-за исключительно деликатного дела, над которым сейчас работаю». Это обстоятельства, вкупе с недавними событиями в Тоскане, о которых вы без сомнения осведомлены, произвели ложное впечатления на моих друзей и коллег, решивших, что я погиб. Некоторое время мне было выгодно держать их в неведении, но я жив, вела, хотя и был на волосок от смерти. Ужасная ситуация, в которой я тогда оказался, и явилась причиной, понудившей меня написать это письмо. За те несколько страшных часов я понял, как коротка и как хрупка жизнь, а потому мы не должны пропускать редкие моменты, которые можем быть счастливы. Когда мы случайно встретились на Капрае, я был поражен, и, если вы простите мне эти слова, думаю, что и вами овладели сходные чувства. Что-то произошло между нами. Вы произвели на меня невероятные впечатления. Надеюсь, что и я не оставил вас равнодушной, поэтому мне хотелось бы... Пригласить вас на 10 дней в Нью-Йорк, чтобы получше узнать друг друга. Необходимо выяснить, действительно ли то впечатление нас не обмануло. Дойдя до этого места, Виола улыбнулась. Старомодный, какой-то неловкий стиль письма так напомнил ей Пендергаста, что она почти слышала его голос. Но факт оставался фактом, письмо было совсем не похоже на те, что она когда-либо получала. Внимание Виола добивалось много мужчин, используя разные способы, но такого еще не было. Что-то произошло между нами. Справедливо. Но даже если это и так, большинство женщин были бы шокированы подобным приглашением. Во время их единственной встречи Алоис каким-то образом понял ее так хорошо, что был уверен, его письмо не произведет на нее неприятного впечатления. Наоборот. Она снова обратилась к письму, Если примете столь неожиданное приглашение, возьмите, пожалуйста, билет на 27 января компании British Airways, рейс 822 до аэропорта Кеннеди. Не говорите никому, куда едете. Объясню все, когда прибудете сюда. Скажу одно. Если хоть кто-то узнает о вашей поездке, моя жизнь будет в опасности. В аэропорту Кеннеди, возле багажной карусели, вас встретит мой дорогой брат Диоген. «Диоген». Она улыбнулась, вспомнив, как Алоис сказал ей на Капрае, что в их семье любили экзотичные имена. Он не шутил. «Но кому придет в голову назвать своего ребенка диагеном? «Вы узнаете его тотчас, потому что он очень на меня похож. Он, правда, носит аккуратно подстриженную бородку. Самое странное в нем то, что в результате несчастного случая, произошедшего в детстве, глаза у него разного цвета. Один карий, другой сизо-голубой. Опознавательной таблички при нем не будет, и он, конечно же, не знает, как вы выглядите. Придется вам самой его опознать. Я не доверю вас никому, кроме брата. Он будет хранить конфиденциальность. Диаген привезет вас в мой коттедж на Лонг-Айленде, в маленьком городке в бухте Гардинерс-Бэй. Там я и буду вас ожидать. Мы проведем с вами несколько дней. Коттедж с виду простоват, но в нем есть все удобства. К тому же из окон открывается великолепный вид на остров Шелтер. У вас, конечно же, будут свои комнаты, и мы соблюдем все приличия, если, конечно, обстоятельства этому не воспрепятствуют. Виола громко рассмеялась. Ну, какой же он старомодный! Тем не менее, не побоялся сделать ей столь смелое предложение, умудрившись при этом сохранить такт и не потерять чувство юмора. Через три дня после вашего приезда дело, над которым работаю, будет завершено. Я снова заживу нормальной жизнью и, надеюсь, вы будете рядом со мной. Мы проведем восхитительную неделю, будем ходить в театры, слушать музыку. Вы познакомитесь с кулинарией Нью-Йорка, прежде чем вернетесь к себе на Капраю. Виола, прошу вас еще раз, никому ни слова. Телеграфируйте, пожалуйста, свой ответ по следующему адресу. А. Пендлтон, 15, Гловерс, Боксроуд, Спрингс, Нью-Йорк. 10 одиннадцать И подпишите «Анна Ливия Плюрабель». Вы сделаете меня счастливым, если примете приглашение. Знаю, что не умею выражать чувства. Изящная словесность не мой конек. Свою привязанность выражу, когда встретимся лично. Ваш Алоис. Виола снова улыбнулась. Она почти слышала Пендергаста. Речь его была элегантна, хотя и немного строга, Анна Ливия Плюрабель. Приятно знать, что Пендергаст не чуждается остроумной литературной аллюзии, к тому же эзотерической. Как же он обаятелен! От одной мысли, что она скоро его увидит, разгоралась душа, а намек на грозящую ему опасность, лишь добавлял остроты, ожидавшему ее приключению. Но разве не удивительно, что, проведя с ним один лишь день, она ощущала, будто знает его всю жизнь? Раньше она не верила в такую ерунду, как родство душ, в любовь с первого взгляда, в то, что браки совершаются на небесах. Но сейчас... Она сложила письмо и вынула вторую бумагу. Это была телеграмма. В ней были такие слова «Счастлив, что вы приезжаете. Мой брат встретит вас. Знаю, что могу рассчитывать на конфиденциальность. Ваш АХЛП». Она аккуратно сложила оба послания и спрятала в сумку. Потягивая шампанское, вернулась мыслями к их встрече на Капрае. Она работала в винограднике, когда заметила мужчину в черном костюме. В сопровождении американского полицейского в гражданской одежде он осторожно обходил кучки навоза. Зрелище было столь нелепым, что она чуть не рассмеялась. Они окликнули ее, думая, что она крестьянка. Затем подошли ближе, и она впервые увидела странное и красивое лицо Пендергаста. Никогда еще не испытывала она такого непонятного чувства. Лицо его выразило изумление, хотя он и попытался его скрыть. Визит был коротким, около часа. Они разговаривали за бокалами белого вина на террасе с видом на море. Мыслями Виола постоянно возвращалась к тому дню, будто понимала, с ней произошло что-то важное. Затем был второй визит. Приехал один до ГОСТа. Лицо полицейского было усталым и тревожным. Он принес ей ужасную весть о смерти Пендергаста. Только тогда она поняла, как ждала новой встречи с агентом Пиндергастом, как верила в то, что он будет с ней до конца ее жизни. Тот день был самым страшным. Письмо, которое она получила, сделало ее счастливой. Она улыбалась, радуясь, что увидит его снова. Ей нравилась интрига. Она никогда не шарахалась от сюрпризов, которые приносила ей жизнь. Импульсивность не раз доставляла ей неприятности и, тем не менее, расцвечивала ее жизнь яркими красками, делала ее интересной, и она не променяла бы ее на что-то другое. Это загадочное приглашение напоминало авантюрный роман. Такими книгами она зачитывалась в юности. «Неделя в коттедже, затерянном на Лонг-Айленде» с человеком, который заинтересовал ее, как никто другой, а потом полное удовольствие неделя в Нью-Йорке. Ну как тут отказаться? Ей не надо будет спать с ним, ведь он же настоящий джентльмен, хотя мысль об этом пронизывала ее словно током и вызывала жаркий румянец. Она допила шампанское, отличное, да в первом классе другого вина и не подают, иногда мучила совесть за то, что она летает только первым классом, Но ведь это трансатлантический перелет, и так гораздо удобнее. Виола привыкла к примитивной жизни. Она много лет раскапывала египетские гробницы, но зачем же постоянно отказывать себе в комфорте? Сверила время. Через несколько часов она приземлится в аэропорту Кеннеди. Интересно встретить брата Пендергаста, этого диогена. Можно многое узнать о человеке, познакомившись с его братом.